глава 12 Увольнение Когда пора прощаться Бывают моменты, когда нужно уволить человека. Мы уже говорили о том, что людям нужно давать шансы справиться, и если у человека есть проблемы в работе, то имеет смысл ему помочь. Но должен быть разумный предел. В моей практике был случай, когда проблемного сотрудника пытались исправить в течение пяти лет. Он был очень умный и способный в техническом плане. но совершенно невыносимы в общении. Мы несколько раз переводили его из проекта в проект, пытались подобрать интересные задачи в надежде на то, что он вдохновится работой и станет добрее. Я не жалею о том, что мы потратили на него столько времени, только по той причине, что он действительно был высококлассным специалистом и приносил команде пользу, несмотря на сложности. Но все же это скорее история менеджерского провала, надо признать. Увольнять работника очень сложно, особенно если вы в принципе не конфликтный человек. Вы берете на себя ответственность за то, что разрушаете чью-то карьеру. Вы принимаете на себя осуждение других членов команды, ведь многие будут считать, что вы поступаете жестоко. После половины проведенных мной увольнений я неделю плакала дома по вечерам, потому что меня с детства никто не приучал быть жесткой. На самом деле, руководители в сфере IT драматизируют увольнение сотрудника больше, чем оно того заслуживает. Я не знаю ни одного человека, который после увольнения из компании не смог найти хорошую работу. Подчеркиваю, что это характерно только для IT-индустрии. Федор Голубев, СТО в компании CityMobile, всем своим сотрудникам, которые тянут с увольнением подчиненного, приводит аргументы, которые мне лично очень нравятся. Ко мне, например, приходит руководитель жалуется, что сотрудник плохо работает. Я его спрашиваю, почему он его не увольняет. Он обычно отвечает, не хочет обижать сотрудника. В этот момент я задаю вопрос. Как ты считаешь, кто страдает от того, что ты не принял решение об увольнении? Сколько сторон страдает? Обычно люди отвечают, что страдает сам руководитель. На самом деле страдает компания, потому что задачи решаются неэффективно. Действительно, страдает руководитель, потому что ему приходится компенсировать недоработки нерадивого сотрудника. Страдает команда, потому что все смотрят друг на друга и равняются на плохих сотрудников. Страдает сотрудник, потому что пока им недовольны, у него нет перспектив роста, у него нет положительного фидбэка. Человек у вас, по сути, просиживает штаны. Еще страдает какой-то другой специалист. который мог бы быть на этом месте и добиваться успеха, но мы не освобождаем ему позицию. Смотри, сколько людей страдает от того, что ты жалеешь себя и не можешь принять это решение. Что же делать, если вы замечаете, что сотрудник работает не так, как вы ожидаете? Для начала нужно составить план действий, понять, что конкретно вы хотите исправить, какие задачи помогут человеку измениться в нужную сторону, и в течение какого срока вы будете следить за его прогрессом. Какой срок выделить для работы над ошибками зависит от конкретного человека и от обстановки в команде. Обычно на это уходит от месяца до полугода. Детально обсудите с ним, что будет считаться успехом, а что – провалом. Очень важно, чтобы во время этого испытательного срока ваши впечатления о работе сотрудника совпадали с его собственной оценкой. Если вы все сделаете правильно, то в итоге картина происходящего будет понятна и вам, и вашему сотруднику, и увольнение не будет выглядеть вашей прихотью. Некоторые руководители для диагностики проблем сотрудника советуют постепенно усиливать контроль за его работой. Когда вы видите, что человек не справляется, но не понимаете, почему конкретно, попробуйте чаще обсуждать с ним его задачи. Если обсуждения раз в неделю не помогают, попробуйте в течение недели или двух проводить их ежедневно. За это время, скорее всего, вы поймете, что не так. На мой взгляд, такая методика может сработать только для младших и средних специалистов. У более опытных людей проблемы в работе носят фундаментальный характер и бесполезно пытаться их определить простым наблюдением. Бывают ситуации, когда вы быстро понимаете, что с человеком надо расстаться. Периодически у вас будут случаться ошибки при найме. В моей практике чаще всего промахи случались при найме менеджеров. Их умение сложнее проверить на собеседовании, чем профессиональные навыки программиста или дизайнера. В этом случае вам поможет испытательный срок, который покажет, как новый сотрудник справляется со своими обязанностями. Случается, что человек не приживается в команде из-за личных качеств. У меня была ситуация, когда в изначально конфликтную команду попал человек, склонный раздувать конфликты. Несмотря на то, что он был ценным специалистом, команда при его участии едва не развалилась. Если вы ясно понимаете, что человек неисправим или что с ним команда рискует развалиться и цена ошибки велика, придется быстро его уволить. В случае, когда увольнение происходит по инициативе сотрудника, стоит подумать, каковы цели вашей и вашей команды и насколько они совпадают с целями этого человека. Если ваши цели сходятся, то стоит побороться за сотрудника. Если расходится, удерживать его явно не стоит. Бывают непростые ситуации, когда увольняющийся сотрудник выполняет сложные задачи, и его невозможно быстро заменить. В этом случае можно попробовать договориться с ним, чтобы он поработал еще какое-то время, пока не передаст дела. Если человек в нормальных отношениях с компанией и между вами нет сильного конфликта, этот вариант может быть всем удобен. Вы успеете ввести в курс дел другого человека, а этот сотрудник не спеша поищет новое место работы. В заключение приведу самые распространенные ответы руководителей на вопрос, за что нужно увольнять сотрудника. Не выполняет оговоренную работу. Саботирует рабочий процесс. Стоит увольнять сотрудников, которые постоянно конфликтуют и разрушают рабочую атмосферу в команде. Следует увольнять того, кто ведет себя нечистоплотно и все время валит вину за провалы на других. либо постоянно изображает жертву обстоятельств. Я не сделал проект, потому что мне не прислал макет дизайнер. А напоминать дизайнеру не моя работа.